Письмо 112. Сенека приветствует Луцилия. Клянусь тебе, я и хочу образовать твоего друга, как ты желаешь, и решил сделать это. Да он слишком тверд, чтобы воспринимать, или вернее, и это еще хуже, слишком мягок, чтобы воспринимать. И сломлен...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 Поэтому мы делаем обыкновенно надрез над землею, чтобы, если лоза не ответит, попытать счастье вторично и сделать новую прививку под землею. Тот, кого ты в письме поручал мне, не имеет сил. Он предавался порокам и оттого подгнил и отвердел одновременно — Он не может ни принять, ни вскормить привой разума. Но ведь он сам жаждет. Не верь. Я не хочу сказать, что он тебе лжет. Он сам воображает, будто жаждет. Роскошь ему опротивила. Однако он скоро снова с нею помирится. Но он говорит, что такая жизнь ему в тягость. Не спорю.